«Он был враг», — пояснила Белогорочка. «Скажи», — спросил Андрей, — «а далеко отсюда море?» «Море? Большая вода. Очень большое озеро, которому конца не видно. Большая вода полдня пешком. Волна приходит каждый день?» «Каждый день на рассвете». «Значит, каждый день на рассвете по реке проходит приливная волна». — И все об этом знают. Поэтому колдун выехал вечером, чтобы до утра успеть перейти реку. И ты не боялась, что они нас догонят? — Конечно. — Если ты знаешь, зачем спрашиваешь? — Что же дальше? — Дальше мы пойдем к месту, где гора разрезана кинжалом, — сказала Белогорочка. — Там будут ждать мои братья. Пора. не трусили резво. Утро было прохладным и влажным. «Нам долго ехать?» — спросил Андрей. «Долго, только не очень. Твоя стая погибла», — сказала Белогорочка. «Теперь ты в стае белых волков. Мой отец умрет. Ты будешь наш вождь, хорошо?» «Я думаю, что моя стая не погибла», — сказал Андрей. «За нами прилетят». «Это хорошо», — сказала Белогурочка. «Они придут, и мы вместе убьем Октина Хаша». Не было смысла разубеждать Белогурочку. «У Октина Хаша остался Жан», — сказал Андрей. «Мне надо его освободить». «Его, наверное, не убьют», — сказала Белогурочка. «Октин Хаш его будет держать. Жан знает язык». Андрей поверил Белогурочке. Это было разумно. Переводчик мог пригодиться Октену Хашу, предусмотрительность которого порой поражала. Но тут же Белогурочка разрушила иллюзию. «Только теперь он, пожалуй, отдаст жана ведьмам», — сказала она задумчиво. «Почему?» «Ты большой вождь. Тебя хотят ведьмы. А если тебя нет, кого им отдать? Надо взять другого. Очень просто». Жана принесут в жертву вместо меня. Больше у него нет людей из твоей стаи, сказала Белогорочка. Очень жалко, Жана, он хороший, он меня учил. Мы можем его освободить. Я не знаю, сказала Белогорочка. У нас нет людей, совсем мало моих братьев. Они согласились освободить тебя, потому что я сказала, что ты мой мужчина и великий вождь. «Жан тоже будет мужчина в вашей, в нашей стае». «Ты не умный», — Белогорочка нахмурилась. «Чтобы освободить Жана, надо, чтобы погибли все мои братья». «Но почему они должны погибнуть?» «Потому что Октенхаш сам повезет Жана к святилищу». «Он не хочет два раза ошибиться. Нельзя сердить ведьм». «Когда, Октенхаш?» поедет к этому святилищу. Он едет медленно. Много повозок, много людей. Едут медленно. А тебя послали вперед, чтобы быстро, надо понимать. белогорочка ударила пятками коня, и тот поскакал быстрее. Конь Андрея припустил за ним. «Дикая, тупиковая ситуация». Оказывается, своим освобождением он ставит под угрозу жизнь жана Черт бы побрал эту планету! Скорее, — крикнула Белогорочка. Она гнала коня к небольшому крутому холму, который, как теме ушедшего в землю великана, поднимался над степью. В голосе ее чувствовалась тревога. У Белогорочки была замечательно организованная нервная система. Она переживала ровно столько, сколько необходимо. Ни секунды более. Дополнительные тревоги, которые с помощью воображения взваливают на себя цивилизованные люди, ее не мучили. Кони, быстро дыша, внесли ее на холм. «Смотри», — сказала белогорочка Андрей ничего не видел. «Ты как слепой старик», — сказала белогорочка «Как ты стал вождем, если ты такой глупый?» И тут Андрей увидел. По степи, раздвигая высокую траву, плыла, «Бурая туша!» «Сколько мяса!» — произнесла белогорочка «Сколько хорошего мяса! Его трудно поймать!» Огромный мастодонт, туша на толстых ногах, хобот вытянут вперед, огромные бивни торчат кверху, приближался к холму.